Глава десятая. Старый вождь. Старый вождь был крепок. Апоплексический удар, сотрясение мозга, переутомление. Долгие часы на холоде, гибель города. Все это он перенес, сохранив в целости не только волю, но и ясность рассудка. Что-то он не понимал, что-то лишь изредка вторгалось в его мысли. Он был даже рад, что больше не сидит у огня в душном сумраке родового дома, как женщина. Это, во всяком случае, он знал твердо. Ему нравился, всегда нравился возведенный на скалах полный солнца и ветра город дальнерожденных, который был построен до того, как родился самый старый из ныне живущих людей и стоит, совсем не изменившись на своем старом месте. Построен он куда надежнее Тевора. А что случилось с Тевором? Иногда он помнил оглушительные вопли, горящие крыши, изрубленные, изуродованные тела своих сыновей и внуков, а иногда не помнил. Стремление выжить в нем было очень сильно. Население дальнерожденных поодиночке, подвое и потрое добирались и другие беженцы. кое-кто даже из захваченных зимних городов на севере. И теперь здесь было уже около трехсот истинных людей. Ощущать свою слабость, свою малочисленность, жить подачками презираемых чужаков было так тягостно и странно, что некоторые теварцы, особенно пожилые мужчины, не могли этого вынести. Они сидели, поджав под себя ноги, пребывая в пустоте. и зрачки их глаз сжались в крохотные точки, словно они натерлись соком гизина. И женщины тоже. Те, кто видел, как их мужей рубили в куски на улицах и у очагов Тевера, те, кто потерял детей, тяжело заболевали от горя или уходили в пустоту. Но для Вольда конец Тевера и всего привычного ему мира сливался с концом его жизни. Он знал, что уже очень далеко ушел по пути смерти. и с тихим одобрением смотрел на каждый новый день и на всех молодых мужчин, будь то истинные люди или дальнерожденные, ибо сражаться и дальше должны были теперь они. Солнце лило свет на каменные улицы, на ярко раскрашенные дома, хотя над северными дюнами висела мутно-грязная полоса. На большой площади перед домом, который назывался «Театр», и в котором поселили всех истинных людей, Вольда окликнул какой-то дальнерожденный. Он не сразу узнал Джакоба Агата, а узнав, сказал скриплым смешком, «Альтеран, ты ведь был красивым молодцом, а сейчас у тебя во рту дыра точно у пернмекских шаманов, которые выламывают себе передние зубы. А где...» Он забыл ее имя. «Где женщина из моего рода?» «В моем доме, старейший». «Ты покрыл себя стыдом», — сказал Вольт. Он знал, что оскорбляет Агата, но ему было все равно. Конечно, Агат теперь глава над ним, но тот, кто держит в своем доме или шатре наложницу, покрывает себя вечным стыдом. Пусть Агат дальнерожденный, но приступать обычай не смеет никто она моя жена где же тут стыд я слышу неверно мои уши старые осторожно сказал вольд она моя жена вольд посмотрел прямо на агата в первый раз встретившись с ним взглядом глаза вольда были тускло желтыми как солнце зимы из-под тяжелых век не проглядывала даже полоски белка. Глаза Агата были темными. Темный зрачок, темная радужная оболочка в белой обводке на темном лице. Нелегко выдержать взгляд этих странных глаз. Неземных глаз. Вольт отвернул лицо. Вокруг него смыкались большие каменные дома дальнерожденных. Чистые, яркие. озаренные солнцем, старые. «Я взял от вас жену дальнерожденной», — сказал он наконец. «Но я не думал, что кто-то из вас возьмет жену из моего рода. Дочь Вольда замужем за лже-человеком и никогда не даст жизнь сыну». «У тебя нет причин горевать», — сказал молодой дальнерожденный. Он стоял непоколебимо, как скала. «Я равен тебе, Вольт, во всем, кроме возраста. Когда-то у тебя была дальнерожденная жена, теперь у тебя дальнерожденный зять. Тогда ты выбирал сам, а теперь прими выбор своей дочери». «Это нелегко», — сказал старик с угрюмой простотой и продолжал после некоторого молчания. «Мы...» «Не равны, Джакоб, Агат. Люди моего племени убиты, а я никто. Но я человек, а ты нет. Так разве есть сходство между нами?» «Но между нами хотя бы нет обиды и ненависти», — ответил Агат все так же непреклонно. Вольт поглядел по сторонам и, наконец, медленно пожал плечами в знак согласия. — Это хорошо. Значит, мы сможем достойно умереть вместе, — сказал дальнерожденный и засмеялся. Вдруг без видимой причины, как всегда, смеются дальнерожденные. Я думаю, Гаали нападут через несколько часов, старейший. — Через несколько... — Очень скоро. Возможно, когда солнце будет высоко. Они стояли возле пустой спортивной площадки, у их ног валялся деревянный диск. Агат поднял его и ни с того ни с сего по-мальчишески метнул высоко в воздух. Следя за его полетом, он добавил, «На каждого из нас их двадцать. Если они переберутся через стены или разобьют ворота...» Ой, Всех дальнерожденных детей я отсылаю с их матерями на риф. Когда подъемные мосты подняты, взять риф невозможно. А воды и припасов там достаточно, чтобы 500 человек... прожили лунокруг. Но оставлять женщин одних не следует. Может быть, ты выберешь нескольких своих мужчин и уведешь их туда вместе с теми вашими женщинами, у кого есть дети. Им нужен глава. Ты одобряешь этот план? — Да. — Но я останусь здесь, — сказал старик. — Как хочешь, старейший, — ответил Агат невозмутимо, и его суровое молодое лицо все в рубцах осталось непроницаемым. Но выбери мужчин, которые пойдут вместе с вашими женщинами и детьми. Уходить надо скоро. Наших женщин поведет Кемпер. «Я пойду с ними», — сказал Вольт тем же тоном, и Агат словно бы немного растерялся. Значит, и его можно поставить в тупик. Но он тут же невозмутимо согласился. Его почтительность, конечно, лишь вежливое притворство. Какое почтение может внушать... умирающий, которого не признают вождем даже остатки его собственного племени. Но он оставался почтительным, как бы глупо не отвечал Вольт. Да, он поистине скала. Таких людей мало. — Мой вождь, мой сын, мое подобие, — сказал старик с усмешкой, положив ладонь на плечо Агата. — Пошли меня туда, куда нужно тебе. От меня больше нет пользы, и мне остается только умереть. Ваша черная скала — плохое место для смерти, но я пойду туда, если ты скажешь. — Во всяком случае, пошли с женщинами двух-трех мужчин, — сказала гад надежных, рассудительных людей, которые сумеют успокоить женщин. А мне надо побывать у лесных ворот, старейший. Может быть, и ты пойдешь туда? Агат стремительно исчез. Опираясь на космопорское копье из светлого металла, Вольт медленно побрел за ним вверх по ступенькам и крутым улицам. На полпути он остановился и только тут сообразил, что ему следует вернуться и отослать молодых матерей с их малышами на остров, как просил Агат. Он повернулся и побрел по улице вниз. Глядя, как шаркают по камням его ноги, Он понял, что ему следует послушаться Агата и уйти с женщинами на Черный остров. Здесь он будет только помехой. Светлые улицы были безлюдны, и только изредка мелькал какой-нибудь дальнерожденный, шагая торопливо и сосредоточенно. Они все знают, что им надо делать, и каждый выполняет свои обязанности, каждый готов. Если бы кланы Аскотевора были готовы, Если бы воины выступили на север, чтобы встретить галя у рубежа, если бы они заглядывали в приближающееся время, как умеет заглядывать Агата. Неудивительно, что люди назвали дальнерожденных «чародеями». Но ведь на север они не выступили по вине Агата. Он допустил, чтобы женщина встала между союзниками. «Знай он, Вольд, что эта девчонка посмела снова заговорить с Агатом, он приказал бы убить ее за шатрами, а тело бросить в море. И Тевр, возможно, стоял бы и сейчас». Она вышла из двери высокого дома и, увидев Вольда, застыла на месте. Хотя она и завязала волосы сзади, как замужняя, он заметил, что одета она по-прежнему в кожаную тунику и штаны с выдавленным трехлепестковым цветком. Знаком его рода. Они не посмотрели в глаза друг другу. Она молчала, и в конце концов заговорил Вольт. Прошлое — это прошлое, а он назвал Агата сыном. — Ты пойдешь на Черный остров, или останешься здесь, женщина из моего рода? — Я останусь здесь, старейший. «Агат отсылает меня на Черный остров», — сказал он неуверенно, тяжело переступил с ноги на ногу и сильнее оперся на копье. Холодное солнце освещало его забрызганные кровью меха. «По-моему, Агат боится, что женщины не пойдут, если ты не поведешь их. Ты или Умаксуман. Но Умаксуман во главе наших воинов охраняет Северную стену. Куда девалась ее шаловливость?» Ее беззаботная, милая дерзость. Она была серьезной и кроткой. И вдруг он ясно вспомнил маленькую девочку, единственного ребенка в летних угодьях, дочь Шакатани, летнерожденную. «Так значит, ты, жена Альтерана», — сказал он, и эта мысль, заслоняя образ непослушной, смеющейся девочки, снова сбила его, и он не услышал ответа. Почему мы все не уйдем из города на остров, раз его нельзя взять? Не хватит воды, старейший. гали войдут сюда, и мы все умрем на скале. За крышами дома Лиги виднелась полоса Виадука. Был прилив, и волны поблескивали за черной крепостью на острове. — Дом, построенный над морской водой, не жилище для людей, — сказал он угрюмо. Он слишком близко к стране за морем. Теперь слушай. Я хотел сказать о Риле... Э, Агату... Погоди. Я забыл о чем. Я не слышу своих мыслей. Он напряг память, но она оставалась пустой. Ну, пусть так. Мысли стариков подобны пыли. «Прощай, дочь!» Он пошел, тяжело ступая, волоча ноги через площадь к театру, а там велел молодым матерям собрать детей и идти с ним. Потом он повел свой последний отряд. Кучку перепуганных женщин с малышами и трех мужчин помоложе, которых выбрал сопровождать их. По высокому воздушному пути, где кружилась голова, к черному страшному жилищу. Там было холодно и тихо. Под сводами высоких комнат перекатывались отголоски плеска и шипения волн на камнях внизу. Его люди сгрудились вместе в одной огромной комнате. Он пожалел, что с ним нет старой Керли. Она бы была надежной помощницей. Но она лежит мертвая в Теворе или в лесу. Наконец, две женщины похрабрее заставили остальных взяться за дело. Они нашли зерно, чтобы смолоть его для пхановой каши, и воду, чтобы варить кашу, и дрова, чтобы вскипятить воду. Когда под охраной десяти мужчин пришли женщины для нерожденных, тварцы могли угостить их горячей едой. В крепости теперь собралось не меньше шестисот человек, и она уже не была пустой. Под сводами перекликались голоса, И всюду копошились малыши, словно на женской половине родового дома в зимнем городе. Но за узкими окнами, за прозрачным камнем, который не допускал внутрь ветра, далеко-далеко внизу среди камней вскипали волны, дымясь на ветру. Ветер менялся, грязная полоса в небе на севере разошлась туманом, и вокруг маленького бледного солнца повис большой белый круг». Снежный круг. Вот оно. Вот что он хотел сказать Агату. Выпадет снег. Не щепотка соли, как в прошлый раз, а снег. Метель. Слово, которое он так долго не слышал и не произносил, вызвало у него странное чувство. Значит, чтобы умереть, Он должен вернуться в унылые однообразные просторы своего детства. Он должен вновь вернуться в белый мир снежных бурь. Он все еще стоял у окна, но уже не видел волн, шумящих внизу. Он вспомнил зиму. Много толку будет Галям от того, что они захватили Тевр и, может быть, захватят космопор Сегодня или завтра они будут обжираться мясом хан и зерном. Но далеко ли они уйдут, когда повалит снег? Истинный снег, метель с ледяным ветром, который жнет леса и сравнивает долины с холмами. Как они побегут, когда на всех дорогах их настигнет этот враг? Слишком долго они задержались на севере. Вольт вдруг хрипло засмеялся и отошел от темнеющего окна. Он пережил свое время, своих сыновей, он больше не вождь, от него нет никакой пользы, и он должен умереть здесь, на скале среди моря. Но у него есть великие союзники, и великие воины служат ему. Они сильнее Агата. Сильнее всех людей. Метель и зима вступают в битву на его стороне, И он переживет своих врагов. Грузно ступая, он подошел к очагу, Развязал мешочек с гизином, Бросил крошку и трижды глубоко вдохнул, А потом взревел. «Эй, женщины!» «Готова каша!» Они послушно подали ему плетенку, и он ел и был доволен.